Клифорд Сеймак. Рассказ Игра в цивилизацию. Часть 1. С некоторого времени Стенли Паксон слышал раздававшиеся на западе глухие взрывы. Но он продолжал свой путь, так как не исключено было, что преследователь его догоняет, идёт за ним по пятам, а значит, он не может отклоняться от курса. Потому что если память ему не изменяла, Усадьба Нельсона Мура находилась где-то среди тех холмов впереди. Там он укроится на ночь, а может быть, даже получится средство дальнейшего передвижения. Всякая связь для него в данный момент исключалась, это он знал. Люди Хантера прослушивали все линии, жадно ловя каждую весточку о нём. Много лет назад он гостил у Мура на Пасху, и сегодня ему то и дело казалось, что он узнаёт знакомые места. Но воспоминания его за столь долгое время, прошедшее после визита на эти холмы, потускнели, и положиться на них он не мог. По мере того, как день клонился к закату, страх быть выслеженным ослабевал. В конце концов, сзади могло никого и не быть. На одном из холмов Паксан Полчаса наблюдал из-за кустов за дорогой, но и намёка на преследование не заметил. Конечно, обломки его летательного аппарата давно обнаружены, но, может быть, когда это случилось, сам он был уже далеко, и выяснить в каком направлении он скрылся, им не удалось. Весь день он старательно наблюдал за пасмурным небом и радовался отсутствует там воздушных разведчиков. Когда солнце спряталось за тонувшей в грозовых тучах горный кряж, он вдруг почувствовал себя в полной безопасности. Пакстан вышел из долины и стал взбираться на лисистый холм. Странное сотрясающее воздух громыхание слышалось теперь совсем рядом. А небо озарялось вспылками разрывов. Он поднялся на холм и присел. Внизу площадь в квадратную милю, если не больше, дыбилась от взрывов, между которыми он слышал противное стрекотание, и мурашки бегали у него по спине. Притаившись, он наблюдал, как волнами прокатываются то с одной, то с другой стороны вспышки огней, перемежаясь резкими оглушительными залпами артиллерийских орудий. Немного посидев, он встал, плотнее завернулся в плащ и поднял капюшон. Спримыкавший к подножию холма с стороны поля смутно вырисовывалось в сумерках квадратное сооружение. А само поле казалось накрытым гигантской перевёрнутой чашей. Хотя из-за темноты это впечатление могло быть обманчивым. Сердито буркнув себе под нос, Пакстан сбежал вниз и увидел, что заинтересовавшее его сооружение было своеобразным наблюдательным пунктом, надёжно укреплённым, высоко поднятым над землёй и сверху закрытым до половины толстым стеклом. С одной стороны вышки свисала верёвочная лестница. Что здесь происходит? гарком Пакстан. Но голос его был заглушён доносившимся с поля грохотом. Чтобы выяснить, в чём же дело, Пакстану пришлось карабкаться по лестнице. Когда глаза его оказались на уровне закрывавшего вышку стекла, он остановился. Мальчик, не старше 14 лет, был, по-видимому, целиком поглощён разыгрывавшейся впереди баталией. На шее у него болтался бинокль. А сбоку находилась массивная приборная доска. Пакт добрался до конца лестницы и проник внутрь вышки. Эй, молодой человек. Мальчишка обернул к посетителю милейшую физиономию со свисавшим на лук чубом. Простите, сэр, я боюсь, не слышал, как вы вошли. Что здесь происходит? Война? Петрик как раз начал решающее наступление. Я изо всех сил стараюсь его сдержать. Невероятно. Невероятно. Как стан задыхался от возмущения, мальчик наморщил лоб. Я не понимаю. Ты сын Нельсона Мура? Да, сэр, я Грем Мур. Ага, я давно, давным-давно знаю твоего отца. Мы вместе ходили в школу. Ха-ха. Он был рад вас видеть, сэр. Оживился мальчик, которому не терпелось проводить этого невесть откуда взявшегося зануду. Вступайте прямо на север, тропинка выведет вас к нашему дому. Может, пойдём вместе? предложил Пакстан. Я сейчас никак не могу. Я должен отразить атаку. Пэтви добился перевеса, сберёг боеприпасы и произвёл некоторые манёвры, а я их не сразу заметил. Поверьте, сер, положение моё незавидное. Кто это, Пэтви? Противник. Мы вот уже 2 года воюем. Понимаю. Серьёзно сказал Пакстан и удалился. Он нашёл тропинку, которая привела его в лощину между двумя холмами. Здесь, под сенью густых деревьев, стоял в старинном доме. Из дворика в виде патио женский голос окликнул его. — Это ты, Нельс? Женщина сидела в кресле-качалке на гладком плитнике и казалась белым пятнышком, бледное лицо в ореоле седых волос. — Не Нельс, старый друг вашего сына. Здесь он заметил Почти не слышен был шум битвы. Благодаря каким-то особенностям акустики, звук терялся в холмах. Только небо на востоке вспыхивало от взрывов ракет и тяжёлых артиллерийских снарядов. "Мы рады вам, сэр", сказала старая дама, не переставая раскачиваться в своём кресле. "Но мне хотелось бы, чтобы Нельсон был дома". Не люблю, когда он бродит в темноте. Меня зовут Стенли Пакстон. Я из политиков. А, да. Я теперь припоминаю. Вы были у нас однажды на Пасху, 20 лет назад были. Я Карнелия Мур. Ну зовите меня просто бабушкой, как все меня здесь зовут. А я очень хорошо вас помню. — сказал Пакстон. — Надеюсь, я вас не стесню. — Боже упаси! У нас так редко кто бывает. Мы рады каждому гостю. Особенно обрадуется Теодор. Зовите его лучший дядей. — Дядей? — Ну, дедушкой. Так Грэм, когда был малышом, называл его. — А-а-а, я видел Грэма. Он, похоже, очень занят. По его словам, Пэтви добил с перевеса. «Ха, этот Пэтви слишком грубо играет, слегка нахмурилась бабушка. В патио неслышно вошёл робот. Обед готов, госпожа. Мы подождём Нельсона, сказала бабушка. Да, госпожа, хорошо бы он вернулся. Нам не следует слишком долго ждать. Дедя уже второй раз принимается за бренди. У нас гость Илайджа. Покажи ему, пожалуйста, ему комнату. Это друг Нельсона. Добрый вечер, сэр, сказал робот Илайджа. Попрошу вас пройти за мной. Где ваш багаж? Я могу за ним сходить. Конечно, можешь, сухо сказала бабушка. И я попросила бы тебя, Илайджа, не ломаться, когда у нас гости. "Но у меня нет багажа", смутился Пакстан. Он прошёл за роботом в дом и через центральный холл поднялся по очень красивой винтовой лестнице. Комната была большая, со старомодной мебелью и камином. "Я разожгу огонь, сказал Илайджа. Осенью после захода солнца бывает прохладно, бывает сыро, похоже собирается дождь. Пакстан постоял посреди комнаты, напрягая память. Бабушка в этом доме была художницей, Нельсон натуралистом, а вот чем занимался старый дядя? Старый джентльмен, сказал робот, нагибаясь к камину угостит вас вином. Он будет настаивать на бренди. Но если желаете, сэр, я могу принести вам что-нибудь другое. Не, спасибо. Пусть будет бренди. Старый джентльмен чувствует себя именинником. У него есть о чём поговорить. Он закончил как раз сонату, сэр, над которой трудился почти 7 лет. Сейчас он у горд Он вне себя от гордости не скрою случилась. Так что ранние дела у него шли крайне туго, и он делался невыносимым. У меня до сих пор вмятина, сэр. Поглядите, сэр. Да, я вижу. С чувством неловкости признал Пакистан. Роберт стоял у камина, дрова уже начали потрескивать. Я схожу за вином, сэр. Если я немного задержусь, сэр, не беспокойтесь. Старый джентльмен без сомнения воспользуется случаем, прочесть не лекцию о правилах обхождения с гостями. Пагтан снял плащ, повесил его на стойку возле кровати, а затем вернулся к камину и сел в кресло, протянув ноги к огню. Да, не следовало приезжать сюда, подумал он, не позволительно впутывать этих добрых людей в грядущие ему опасности. Эти добрые люди живут в ином, неторопливом, спокойном мире созерцания, раздумий, тогда как его мир, мир политики состоит из сплошной суеты, а иногда чреват тревогами и смертельным страхом. Он решил ничего им не рассказывать. Он останется здесь только на одну ночь и уйдёт ещё до рассвета. Как-нибудь он сможет связаться со своей партией руководящей, где-нибудь в другом месте, он отащит людей, которые ему помогут. Тут в дверь постучали. Очевидно, Илайджа управился быстрее, чем рассчитывал. "Входите", крикнул Пакстон. Это был не Лайджа, это был Нельсон Мур. Он вошёл как был в верхней одежде, в замызганных сапогах, и на лице его осталась тёмная полоска грязи, когда он ладонью откинул со лба волосы. Бабушка сказала, что ты здесь, проговорил он, пожимая радостно Пакстану руку. У меня 2 недели отпуска, по-джентльменски сольгал Пакстан. У нас только что закончились учения. Если тебя это интересует, я могу сообщить, что я избран президентом. "Это замечательно, это замечательно", с энтузиазмом сказал Нельсон. "Да, пожалуй. Давай сядем. Боюсь, из-за меня задержится обед", робот говорил. Нельсон рассмеялся. Илайджа всегда торопится с едой, хочет побыстрее отделаться. Мы привыкли и не обращаем на него внимания. Хм. Я жаждал познакомиться со, с Анастазией. Помнится, ты писал мне о ней. Ну, её здесь нет, сказал Нельсон. Она Ну, в общем, она меня бросила почти 5 лет назад. Ей было тесно в этом мирке. Нам вообще следовало бы вступать в браки только с теми, кто участвует в продолжении. Ой, прости. Я не должен был Ничего, Стен, ничего. Всё это в прошлом. Нектором наш проект просто не подходит. Я после ухода Анастасии не раз думал, что мы собой представляем. И вообще имеет ли всё это смысл? Такие мысли возникают пару у каждого, сказал Пакстан. Иногда мне приходилось вспоминать историю, чтобы как-то оправдать наши действия. Возьми, к примеру, монахов так называемого средневековья. И удалось всё же разберичь часть эллинской культуры. Конечно, цели у них были ангаистические, как и у нас, участников продолжения. Но выиграл-то, выиграл весь человеческий род. Я тоже обращаюсь к истории, сказал Нельсон. И тогда кажусь себе дикарём, забившимся в тёмный угол в каменном веке, и деловито пыхтящим на своими примитивным орудием, когда другие уже летают к звёздам. Всё это представляется такой бессмыслицей, Стэн. Да, сведу, пожалуй. То, что у меня сейчас выбрали президентом, не имеет ни малейшего значения, но может настать день, когда знание политических методов окажется очень нужным, и тогда человечеству достаточно будет вернуться на землю, чтобы найти всё в готовом виде. Это компания, которую я провёл, была грязным делом, Нельсон. Мне она не делает чести. Ну, грязи в темно цивилизации предостаточно, сказал Нельсон. Но раз уж мы взялись сберечь эту цивилизацию, мы должны сохранять все, как есть. Порог рядом с благородством, грязь рядом с безукоризненной чистотой. Дверь тихо отворилась, и в комнату мягко скользнул Элайджа с подносом, на котором стояли две рюмки. — Я слышал, как вы вошли, — сказал робот Нельсону. — Я захватил кое-что и для вас. Спасибо, Элайджа. Ты очень любезен. Робот нерешительно помялся. Не могли бы вы, чудочку, поторопиться? Старый джентльмен почти прикончил бутылку. Боюсь, как бы с ним чего не случилось, если я не усажу его за стол обедать. Часть вторая. После обеда Грем отправили на боковую А дядя со всей торжественностью откупорил новую бутылку хорошего бренди. "Чудной мальчик", объявил он. "Не знаю, что из него выйдет. Как подумаю, что он целый божий день ведёт эти дурацкие бои. Я всегда полагал, что он хочет заняться каким-нибудь полезным делом, но нет. Ничего нет бесполезнее генерала, когда все войны не закончились". Бабушка сердита, скрипнула зубами. Не то, чтобы мы не старались. Мы перепробовали решительно всё, но его малышаний чем нельзя было увлечь, пока он не ухватился за военное дело. Кателок у него варит, с гордостью заметил дядя. Ну вообразите, на днях этот наглец обратился ко мне с просьбой написать для него военную музыку. Я? Я и военная музыка? Где логика? почти завопил дед, колотя себя по груди. В нём сидит дух разрушения, продолжала возмущаться бабушка. Он не хочет созидать. Он хочет только уничтожать. "Не гляди на меня", сказал Пакстону Нельсон. "Я давно отступился от воспитания Грема. Дедя и бабушка забрали его у меня сразу после ухода Анастазии. Послушать их, так подумаешь, что они его терпеть не могут. Ха -ха. Стоит мне тронуть его пальцем, как они оба Мы сделали всё, что могли, сказала бабушка. Мы предоставили ему все возможности. Мы покупали ему любые наборы. Ты помнишь? Деддя. Как не помнить? ответил всё ещё занятый бутылкой деддя. Мы купили ему набор для моделирования окружающей среды. И посмотрели бы вы Какую жалкую, несчастную, отвратительную планету он соорудил. Тогда мы попытались занять его робототехникой. «Ха -ха, он ловко с этим разделался, съязвила бабушка. Да, роботы у него получались. Он с увлечением конструировал их. Помнишь, как он бился, заставляя их воевать? Через неделю от них осталось только две кучки, Жалкого Лома. Но я в жизни не видел такого увлечённого человека, каким был всю эту неделю Грэм. "Да, его едва можно было заставить поесть", вспоминала вместе с дедей бабушка. "Но хуже всего было", сказал дедя, разливая по ёмкам бренди, "когда мы решили познакомить его с религией". Он придумал такой немыслимый культ, что мы не знали, как с этим покончить. А больница, подхватила бабушка. Это же была твоя идея, Нельсон. Оставим этот разговор, помрачнел Нельсон. Я уверен, что Стенлету не интересно. Пакстон, поняв намёк, переменил тему. Я хотел спросить вас, бабушка, какие картины вы пишете? Нельсон, насколько я помню, никогда об этом не говорил. Пейзажи, сказала славная старушка. Я экспериментирую. Я ей толкую, что это неправильно, заявил, подняв палец деддя. Экспериментировать не положено, ведь наше дело соблюдать традиции, а не выдумывать Что кому за благорассудница? «Хм, наше дело, — обиделась бабушка, — не допускать технического прогресса. Но ведь это не значит, что нам не дозволен прогресс в человеческих делах. А вы, молодой человек, — обратилась она за поддержкой к Пакстону, — разве не того же мнения?» Пакстон, очутившийся между двух огней, ответил уклончиво. Отчасти в политике мы, естественно, допускаем развитие, но периодически проверяем, насколько оно логично и соответствует принципам человеческого общества. Мы не позволяем себе отбросить ничего из старых приемов, какими бы отжившими они не выглядели. То же касается и дипломатии, я кое-что в этом смыслю, поэтому считаю, что дипломатия и политика взаимосвязаны. Вот. "Как глякнула бабушка. А знаете, что я думаю?" мягко сказал Нельсон. "Мы запуганы. Впервые в нашей истории человечество оказалось в меньшинстве, и мы дрожим от страха. Мы боимся, что среди великого множества существующих в галактике разумных существ человеческий род затеряется, утратит своё лицо. Мы боимся ассимиляции." Ошибаешься, сын, возразил дед. Мы зап не запуганы вовсе, мой мальчик. Мы дальновидны, вот и всё. Когда-то мы имели великую культуру. И зачем нам от неё отказываться? Правда, большинство современных людей приспособилось к галактическому образу жизни, но это ещё не значит, что этот путь наилучший когда-нибудь мы можем заходить, вернуться к человеческой культуре или использовать какие-то её разделы, и чтобы этот путь навсегда остался открыт для нас. Нам необходим проект продолжения. Заметьте, это важно не только для человеческого рода. Это может пригодиться всей галактике. А зачем тогда держать сам проект в тайне? А я не считаю это тайной, сказал дед. Просто никто не обращает особого внимания на человечество. А на землю и вовсе никакого. Человеческий род против всех остальных так мелочь, а земля одряхлевшая планета, о которой и говорить не стоит. Вы когда-нибудь слышали, что наше дело тайна?" спросил он гостя. "По-моему, нет", ответил Пакстан. "Я всегда понимал это так, что мы не кричим о себе на всех перекрёстках. На продолжение с большой буквы я смотрю, как на вверенную нашему попечению святыню, пока всё остальное человечество осваивает цивилизации других миров, мы Хроним здесь на земле традиции нашего рода, старик хихикнул. Если говорить о масштабах, то мы всего лишь группа бушменов, но попомните, джентльмены, мои слова. Мы высокоразвитые и даже опасные бушмены. Опасные? переспросил Пакстан. Ну, он имеет в виду Грема, тихо пояснил Нельсон. Нет, сказал дед. не только его. Я имею в виду всех нас. Потому что согласитесь, все, кто присоединяется к галактической культуре, что-то в неё вносят, но неизбежно и что-то теряют, отказываются от чего-то не соответствующего общему духу. Это же касается и человеческого рода. Стои однака разница в том, он на самом деле ничего не теряет. Всё, от чего он отказывается, он оставляет в надёжных руках. Человечество знает, что делает. Не зря оно содержит нас, кучку варваров на старой доброй планете, на которую члены этого замечательного галактического союза и глядеть не хотят. Не слушайте вы его сказала бабушка. Дед ужасен. Вы не представляете, сколько в этом высохшем старикашке коварства и напористости. А что такое человек с большой буквы, вскричал дед. Он когда надо бывает коварен, напорист. Как достигли бы мы того, что имеем, не будь мы коварны и напористы да, долей истина в этом есть, подумал Пакстан. Ведь и всё, что человечество сейчас здесь проделывает, тоже сознательное надувательство. Впрочем, кто знает, на скольких ещё планетах ведётся такая же аналогичная работа. Если уж делать её, то делать как следует. Нельзя просто поместить человеческую культуру в музей, потому что там она станет мёртвым экспонатом. Выставка наконечников стрел может выглядеть любопытно, но человек никогда не научится изготавливать сами эти наконечники, просто глазея на них. Хочешь сохранить искусство изготовления наконечников? Делай их. Передавай опыт из поколения в поколение. Ещё долго после того, как нужда в них отпадёт. Достаточно пропустить одно поколение, и искусство будет Так же может затеряться и любое другое искусство или мастерство, и не только связанное с чистой человеческой культурой, но и с тем, что вносит человечество своего уникального в общую для всех разумных существ деятельность. Элайджа внес охапку дров, свалил ее у камина, подбросил поленьев в огонь и пошуршал кочергой. Да ты весь мокрый, сказала бабушка. На дворе дождь, госпожа, ответил Илайджа, идя к двери. Пакстан размышлял о проекте продолжения, призванном сохранить все накопленные человечеством знания и искусство. Потому и секция политиков практикует прежние методы политической борьбы, и секция дипломатов старательно создаёт неразрешимые, как будто бы трудности, чтобы затем преодолевать их. И команды промышленников ведут традиционную нескончаемую войну с профсоюзами. И разбросанные по всей земле скромные мужчины и женщины создают произведения живописи, скульптуры, музыки, изящной словесности, стремясь сберечь всё, что из чего складывается искусно человеческая культура, не дать ей раствориться в новой и замечательной культуре возникшей из слияния духовных богатств многих звездных миров. И на какой же случай мы все это бережем? Подумал вдруг Пакстон. Быть может, мы делаем это из глупого тщеславия? Или просто не в силах отбросить скептицизм, высокомерие? Или старый дедя правильно говорит, что наши действия осмысленный. А вы сказали, что занимаетесь политикой, обратился к Пакстану дядя. Вот эту деятельность нам особенно важно сохранить. Насколько я знаю, ей сейчас не уделяется должного внимания. Есть, конечно, администрация и понятие о гражданских обязанностях, И прочее такая чепуха, но настоящая политика, ой, ты новый культури в загоне. Между тем, это же может оказаться мощнейшим оружием, когда мы захотим чего-то добиться. Ха, политика. Ответил горько Пакстон. Часто очень грязное дело. Это борьба за власть, стремление пересилить противника, морально его растоптать. А в конечном итоге у побежденного возникает комплекс неполноценности, а ведь он от него страдает. А, -а, «А, это, конечно, забавно. Я бы даже сказала, волнующе». «Волнующе, да. Эти наши последние учения предусмотрели игру без правил. Мы так запланировали. Выглядело это, должен сказать, отвратительно». «Тебя избрали президентом?» — сказал Нельсон. «Да». Вот и не слышал от меня, что я этим горжусь. Аследовала бы, решительно заявила бабушка. В старину стать президентом было очень почётно. Может быть, согласился Пакстан, но не таким путём, каким добилась этого моя партия. И тут Пакстан подумал: я мог бы пойти дальше, рассказать им всё, и они бы поняли. Я мог бы сказать, я зашел слишком далеко. Я очернил и опорочил своего противника сверх всякой необходимости. Я использовал грязные трюки. Я подкупал, лгал, шел на компромиссы. Я торговался. Я проделал все это так ловко, что околпачил даже электронную машину, заменяющую прежних избирателей. А теперь мой противник вытянул новый трюк и испытывает его на мне. Потому что убийство также неотделимо от политики, как дипломатия или война. В конце концов, политика — это сбалансирование на острие насилия. Мы предпочли моделировать не революцию, а выборы. Но политика во все времена переплеталась с насилием. Он допил свой бренди и поставил рюмку на стол. Дедя схватил бутылку, но Пакстон покачал головой. «Спасибо, не стоит. Если не возражаете, я пойду лягу. Мне необходимо на рассвете отправиться в путь». «Да». Он вообще не должен был приезжать сюда. Было бы непростительно, если бы эти добрые люди пострадали от последствий недавних учений. Впрочем, Пакистан посчитать себя неправым, называя это последствиями. Всё происходящее является неотъемлемой частью всё тех же учений. Тренькнул дверной звонок. И было слышно, как Илайджа торопится открывать. Вот это да, удивилась бабушка то мог бы прийти к нам так поздно, да ещё в дождь. Это был представитель церкви. Остановившись в холле, он потрогал рукой свой мокрый плащ и сняв шляпу, стряхнул с её широких полей воду. Затем он неторопливо и степенно прошёл в комнату. Все встали. Добрый вечер, епископ, сказал деддя Хорошо, что вы в такую погоду наткнулись на наш дом. А мы вам рады, ваше превосвшенство. Епископ широко почти по-приятельски улыбнулся. Ну, я не церковник, я только от проекта. Ну, вы можете обращаться ко мне как к священнику. Это поможет мне оставаться в роли. И Ладжа, вашичь следом за ним унёс его плащ и шляпу. Епископ остался в богатом и нарядном облачении. Дядя представил присутствующих и налил епископу бренди. Тот поднёс рюмку к губам, похмокал и сел в кресло у камина. "Думаю, вы не обедали", сказала бабушка. "Да, ясно, не обедали. Здесь поблизости не найдётся места для обеда. Илайджа, принеси епископу поесть. Побыстрее, пожалуйста". "Спасибо, Сударыня" согласился епископ. У меня по сади долгий трудный день. Я признателен вам за ваше гостеприимство. Честно говоря, я ценю его больше, чем вы можете себе представить. А у нас сегодня праздник, радостно объявил деддя, всотый раз наполняя собственную рюмку. К нам редко кто заглядывает, а тут за один вечер сразу двое гостей. Двой достей, повторил серьёзный епископ, не сводя глаз с Пакстана, и впрямь славно. Часть третья. У себя в комнате Пакстан закрыл двери и плотнее задвинул засов. Дрова в камине почти догорели, последние угольки слабо тлея бросали тусклый отсвет на пол. Дождь негромко барабанил по закрытому окну. А пакстан было бья тревогой и страхом. Сомневаться не приходилось. Епископ убийца, посланный по его следу. Никто без причины и достаточно веской причины не потащится осенней дождливой ночью через эти холмы. Кстати говоря, епископ почти не промок. С его шляпы упало всего несколько капель дождя, а плащ был чуть-чуть влажный. Более чем вероятно, епископ прилетел и был сброшен здесь, как сброшены должно быть еще в полудюжине мест другие убийцы. Их разослали повсюду, где предположительно скрылся беглец. Поместили епископа в комнате прямо напротив, и Пакстан подумал, что при других обстоятельствах все можно было бы закончить на месте. Он поднял лежавшей возле камина кочергу и взвесил её в руке. Один удар этой штукой и конец. Но он не мог пойти на такое. Здесь, в этом доме не мог. Пакстон положил кочергу и направился к кровати, рядом с которой висел его плащ. Он взял плащ и стал медленно натягивать его, вспоминая события этого утра. Он был дома один, когда позвонил телефон, и на экране возникло лицо Салли Вана. Лицо на смерь перепуганного человека. Хантера хочется за вами. Он отправил к вам своих людей. Но он не смеет в этого делать, запротестовал Пакстан. Очень даже смеет. Он действует в рамках учения. Убийство всегда было одним из методов. Но учения же закончились. А для Хантера не кончились. Вы позволили себе лишнее. Вам надо было придержать гипотезы определённой, связанной с проблемой, а вы зря коснулись личных дел Хантера. Вы раскопали такое, о чём по его убеждению никто не мог знать. Да как вы сумели, дружище? У меня есть свои каналы, сказал Пакстон. И в таком деле как это все средства годились. Он тоже боролся без перчаток. Ха. В общем, поторопитесь, Пакстон. Они явятся с минуты на минуту. У меня нет никого под рукой послать к вам. Я не успею вовремя помочь. Да, и всё могло бы обойтись по-хорошему, подумал Пакстан, если бы не авария. Ему вдруг подумалось, а не было ли здесь саботажа? но так или иначе ему удалось приземлиться, и он был в состоянии идти и смог добраться сюда, в этот дом. Он в нерешительности стоял посреди комнаты. Было унизительно бежать во второй раз, но ничего другого не оставалось. Он не мог допустить, чтобы привратности его собственной судьбы обрушивались на этот дом. И если не считать кочерги, он был безоружен, потому что оружие на этой ныне мирной планете сделалось большой редкостью, не предметом обихода, как в былые времена. Он подошёл к окну и, открыв его, увидел, что дождь прекратился, а из рваных, быстро несущихся облаков выглядывает половинка луны. Прямо под его окном была крышка портика. И, окинув ее взглядом, он решил, что босиком здесь можно будет пройти, а расстояние от края крыши до земли верно немногим более семи футов. Пакстон снял туфли, сунул их в карман плаща и вылез через окно. Но с полдороги он вернулся назад, прошел к двери и тихонечко отодвинул засов. Было не очень красиво сбежать, оставляя комнату запертой. Крыша была скользкой после дождя, но он благополучно добрался до края. Спрыгнув, он попал в кусты и немного оцарапался, но, это сказал он себе пустяки, поскотно снова обулся и поспешно закашигал прочь от дома. Дойдя до опушки леса, он оглянулся. Позади было темно и тихо. Он дал себе слово, как только вся эта эпопея закончится, подробно написать об этом Нельсону и извиниться за всё перед ним. Он ощупал ногами тропинку и пошёл по ней в призрачном полумраке. Луна по-прежнему едва пробивалась сквозь тучи. "Сэр", послышался голос совсем рядом. "Я вижу, вы решили прогуляться". Пакс от страха подскочил. «Славная ночь для прогулки!» — спокойно продолжал тот же голос. «После дождя кругом все чисто, все свежо». «Кто здесь?» — вне себя от испуга спросил Пакстон. «Это Пэтви, сэр. Пэтви, робот, сэр». Пэтви издал нервный смешок. «Хи-хи! Ах да! Я теперь припоминаю противник Грэма. Робот вышел из-за деревьев и двинулся вместе с ним по тропинке. Только подумать, вы захотели взглянуть на поле боя? А что? Ухватился Пакстон за протянутую роботом соломинку. Именно это я и хочу сделать. Я никогда ни о чём подобном не слышал, естественно, я заинтригован. Сэр, с готовностью произнёс робот: Я весь в вашем распоряжении. Уверяю вас, никто лучше меня не сможет вам всего объяснить. Я с самого начала здесь при мастере Греми. А если у вас есть вопросы, я охотно отвечу на них. Да. У меня есть один вопрос. Какова цель всей этой военной затеи? Вначале, сэр, конечно, просто хотели развлечь мальчугана он рос, быстро рос. Но сейчас с вашего позволения, сэр, я сказал бы, что дело стало куда важнее. Ты хочешь сказать, что это тоже часть продолжения с большой буквы? Да, сэр. Я понимаю естественное нежелание людей признаться в этом даже самим себе, но факт остаётся фактом в истории человечества. Почти на всём протяжении война играла важную, разностороннюю роль. Пожалуй, ни одно из развитых им искусств человек не уделял столько времени, внимания, денег, сколько он не пожалел уделить войне. Тропинка пошла под откос, и в бледном неверном свете лунный проступил полигон. "Я не пойму", сказал Пакстан. "Моментами мне кажется, что поле накрыто чем-то вроде чаши, а потом она пропадает. По-моему, это называется экранирующим прикрытием, сер ответил Пэтви. Его создали другие роботы. Насколько я понимаю, сер это не новшество, просто вариант прежних способов защиты, несколько естественно усиленной. Но такого рода защита Мы пользуемся ППБ, полностью переработанными бомбами. Их у нас очень много, и каждая из сторон применяет их по мере своих сил. Но вы не можете применять здесь ядерное оружие. Эти бомбы вроде и игрушечных, сэр весело возразил Петви. Они маленькие, почти как горошины, сэр. Критическая масса, как вы сами понимаете, ничтожна. Опасное действие радиации недолговечно, что-нибудь около часа, сэр. Ну, джентльмены, мрачно заметил Пакстан, вы явно стараетесь добиться полной реальности. Естественно, сэр. Однако операторы не подвергаются ни малейшей опасности. Мы примерно в таком же положении, как и генеральный штаб. Это нормально, потому что цель всей этой затеи сохранить искусство ведения войны. Но это искусство начал была Пакстан и умолк. Что он мог сказать? Если решено сберечь старую культуру, сберечь её действенной и пригодной для продолжения с большой буквы, значит, она должна быть сохранена целиком. Война надо признать такая же часть этой культуры, как и все другие, характерные в той или иной степени уникальные приметы именно человеческого культурного наследия, подлежащего консервации здесь, для того, чтобы оказаться под рукой, когда придёт время пустить его в ход. Конечно, в то, что мы делаем, есть определённая жестокость. Сознался Петви Но для меня, сер, как для робота, она, пожалуй, чувствительнее, чем для человека. Ведь потери среди воюющих роботов колоссальны. Но при огромной концентрации огневой мощи на столь ограниченном пространстве это неизбежно. Ты хочешь сказать, что у вас есть войска? Вы посылаете сюда роботов? Да, сер. Как иначе пользоваться всем оружием? И потом глупо, ведь было бы разработать стратегию, а далее... Но роботы... Малюсенькие, сэр, совсем малюсенькие. Это необходимо хотя бы в интересах реальности. Мы стремимся создать иллюзию настоящего сражения. И потому все, чем мы оперируем, должно соответствовать масштабам поля боя. Наши войска комплектуются из самых примитивных роботов, наделённых только двумя способами мышления: полным послушанием и стремлением к победе. При том массовом производстве, которое мы в своих мастерских наладили, мы не имеем возможности придавать роботам индивидуальность. Да, и всё равно ведь Да-да, я понимаю. Пакстон был несколько ошеломлем, однако сейчас мне, пожалуй... Но ведь я только начал объяснять, сэр, ничего вам не показал? Здесь столько соображений и столько проблем. Они подошли уже к самому краю насыпи, и Петви указал на ведущую вниз на полигон лестницу. «Я хочу, чтобы вы увидели все своими глазами, сэр», с этими словами Пакстон. Робот начал торопливо спускаться по ступенькам к закрытому щитом проёму. Здесь у нас единственный вход на полигон. Через него мы в периоды перемирия посылаем вниз свежие войска либо и припасы, или проникаем, чтобы немного убрать поле. Он нажал на кнопку с одной стороны щита и тут бесшумно пополз вверх. Сейчас здесь беспорядок. — Мы уже несколько недель сражаемся, сэр, — пояснил робот. Через проем Пакстон увидел развороченную землю со всеми красноречивыми следами недавней битвы. В вид этого зрелища подействовал на него точный удар под ложечку. У него перехватило дыхание и закружилась голова. Его едва не стошнило. Он оперся рукой о стену траншеи, чтобы не упасть. Пэттви нажал другую кнопку и щит соскользнул вниз. Это только поначалу тяжело, робот словно бы извинялся. Но со временем привыкаешь. Пакстон медленно перевёл дух, огляделся. Проём был шире самой траншеи, и подножие лестницы имело форму буквы Т. Пакстон увидел, что здесь прорублены узкие бойницы. Вы уже пришли в себя, сэр? Да, вполне, с усилием отозвался Пакстон. «А сейчас, — весело пообещал Пэтви, — я объясню вам, как ведется огонь, как работает контрольная установка». Он засеменил верх по лестнице, Пакстон пошел следом. «Боюсь, это дело затянется», — сказал он. Но робот отмел все возражения. «Раз уж вы здесь, сэр, вы непременно должны увидеть все». Тон его стал умоляющим. «Вы не можете уйти так». — Я должен спешить, — говорил себе Пакстон. — Я не могу задерживаться. Как только епископ убедится, что все уснули, он пустится в погоню. Мне к этому времени надо быть уже далеко. Пэтвий в обход поля добрался до наблюдательного пункта, на котором Пакстон вечером побывал. — Прошу вас, сэр, — робот указал на веревочную лестницу. Пакстон, чуть поколебавшись, быстро залез наверх. «А вовсе мы тут не застрянем надолго», – подумал он, не желая быть слишком резким с роботом. Пэтфи прошагнул в темноте мимо Пакстона и склонился к приборной доске. Щелкнул тумблер, панель осветилась. Вот здесь схематически отображается все, что происходит на поле. Сейчас экран пуст, конечно. Поле тоже ведь неподвижно, но во время боевых действий вы получаете абсолютно точное представление о ходе и дел. А вот эта панель служит для корректировки артиллерийского огня. Следующая панель для отдачи команд войскам. Вот эта панель увлечённо стал объяснять робот. Отвернувшись наконец от приборной доски, он гордо посмотрел на Пакстана, явно напрашиваясь на похвалу, и спросил: "Ну, Как ваше мнение, сэр? Замечательно. Замечательно. Пакстан готов сейчас был подтвердите, что угодно лишь бы побыстрее вырваться. Загляните вот сюда завтра, сэр, и вы увидите нас за делом. И вот тут Пакстана осенило. Часть 4. Вообще-то, сказал Пакстан, Я и сам охотно потренировался бы, а в юности я почитывал военные труды. И хоть это может быть и не скромно, с моей стороны, я считал себя в некотором роде знатоком военного дела. «Сэр!» — Пэтви пришел в восторг. «Вы хотите попробовать?» «Если не возражаешь». «Вы уверены, что сможете пользоваться пультом?» «Я внимательно слушал твои объяснения». Дайте мне 15 минут, сказал Петве. Как только я доберусь на свой пункт, я подам вам сигнал. После этого каждый из нас может в любой момент начинать атаку. 15 минут? Я могу уложиться быстрее, я буду стараться. А тебя всё это не слишком затруднит? Сэр, с чувством сказал робот. Я буду только рад. Мы с мастером Гремом уже насквозь изучили друг друга. Это становится скучным. Сами понимаете, сэр, скучно, неинтересно воевать всё время с одним и тем же противником. Да. Пожалуй, ты прав. Согласился Пакстан. Он выждал, пока Петви спустится и отойдёт подальше, а потом спустился и сам. Тучи почти рассеялись, луна светила ярче, и на открытом пространстве можно было довольно легко ориентироваться. Однако густой лес по-прежнему тонул в темноте. Выходя на тропинку, Пакстан заметил какое-то шевеление в кустах. Он быстро спрятался под дерево и стал ждать. Вот снова промелькнула чья-то тень. Затем Пакстан увидел епископа. И тут У него неожиданно возникла идея. Кажется, появилась возможность окончательно разделаться с врагом. Епископ прилетел, когда было уже совсем темно и шёл дождь. Полигона он наверняка не заметил. Правда, он может увидеть его сейчас, но едва ли догадается о его назначении. Пакстон восстановил в памяти разговор, который велся после появления епископа о Грэме и его военных забавах тогда уже как будто бы не говорили. Попытка, — решил Пакстон, — не пытка. Даже если дело не выгорит, я потеряю лишь несколько минут. Он бросился назад к полигону бегом, достигнув насыпи, прижался к земле и оглянулся. Епископ, крадучись, шел коврой следом за ним. До сих пор всё развивалось по плану. Пакстон наружно пошевелился, чтобы обнаружить себя, а затем стал спускаться по ступенькам к закрытому щитом проёму. Он нажал на кнопку, поднял щит и отступил к бойницам. Епископ Медленно, соблюдая осторожность, подошёл к проёму и постоял, вглядываясь в развороченное поле. В руке он держал отвратительный, холодящий душу пистолет. Пагстан, стараясь не дышать плотнее, прижался к земляному валу, но епископ даже не обернулся. Немного постояв, он ринулся через проём на полигон. Было слышно, как шуршит его шёлковый наряд. Пакстан не двигался, пока епископ не отошёл на достаточно большое расстояние, и только затем нажал пальцем другую кнопку. Щит тихо и медленно опустился. Пакстан наконец-то облегчённо перевёл дух. Всё кончилось. Хантер просчитался. Пакстан неторопливо стал подниматься по ступенькам. Ему было не за чем больше спешить. Он мог просто остаться у Нельсона, пока тот либо сам отправит его дальше, либо поможет организовать переезд в надёжное место. Хантеру не могло быть известно, какой из посланных им убийц напал на след противника. У епископа не было до сих пор возможности связаться со своими, да он, верно и не решился бы. Уже на самом верху пакстна споткнулся и кубарем покатился с лестницы, и тут раздался оглушительный взрыв, потрясший, казалось, вселенную ударом отдавшийся в его Пакстона мозгу. Ошеломлённый он стал на четвереньки, и, превозмогая боль из последних сил, потащился вниз, и сквозь треск и грохот настойчиво пробивалась одна единственная мысль. «Я должен вытащить его отсюда, пока не поздно, я не могу бросить его на верную смерть, я не могу убить человека!» Он слез с лестницы и продолжал ползти, пока не застрял в узком проходе, и не слышно было орудийного огня. Не рвались снаряды, не было тошнотворного свистания полимёта. На небе ярко светила луна, а вокруг царила умиротворённая тишина, как на кладбище. Только смерть, с оттенком мистического ужаса, подумал он. Здесь вовсе не тихое, она обрушивается на человека убийственно страшная, сводящая с ума. Тишина приходит потом, когда всё уже кончено. При падении он ушиб голову и теперь понимал, что треск и грохот, которые так потрясли его, раздавались только в его мозгу. Нос минуту на минуту петля начнёт атаку, и тишина нарушится, и поздно будет что-либо предпринимать. А из глубин сознания возник вдруг внутренний голос, сердитый и издевительный, насмехающийся над глупым добросердечьям его Стэнли Пакстана. Вопрос, говорил этот внутренний голос. Либо ты его, либо он тебя. Ты Стэнли Пакстон боролся за свою жизнь единственным доступным тебе способом. И любые твои действия оправданы. Я не могу этого сделать, восклицал Пакстон. И всё же он знал, что не прав, что поступает неразумно, что внутренний голос не напрасно издевается над его нелогичностью. Он встал на ноги и пошатываясь побрёл вниз. Голова у него раскалывалась, горло сжимал страх, но неопределённое, безотчётное побуждение, пересилившее этот страх, рассудок и боль гнало его вперёд. Он дошёл до щита, нажал на кнопку и через открывшийся проём выброси на полигон застыв от ужаса, потрясённый одиночеством и заброшенностью, которыми веяло от этой квадратной мили пространства, отгороженного от всей остальной земли, точно место последнего окончательного суда. А может быть, так оно и есть, подумал он. Место, где вершится суд над человеком. Ионн Грем, возможно, единственный из всех нас по-настоящему честен. Он истинный варвар, как называет его дядя. Он не лицемерит, он видит наше прошлое таким, каким оно действительно было, и живёт по его закону. Пагстон мельком взглянул и увидел, что проём закрыт, а впереди по эксскромсному исковерканному перепаханному полю брела одинокая фигурка. Это мог быть только он. Епископ Пакстон с криком побежал к нему, а епископ обернулся и стал поднимать руку с пистолетом. Пакстон остановился, отчаянно жестикулируя. Пистолет поднялся выше, из дула его вырвалось голубоватое облачко, и в тот же миг Пакстона словно полоснуло по шее, и он почувствовал на коже тёплую влагу. Отскочив в сторону, он бросился на землю, ударился по пол в ближайшей воронке. Терзаемый страхом и унижением, он забрался в неё, весь кипя от гнева и ярости. Он пришёл спасти человека, а тут едва не убил его. Я должен был бросить его здесь, подумал он. Я должен был оставить его умирать. Я убил бы его собственными руками, если бы мог. Впрочем, теперь он действительно должен был убить епископа. Убить его или быть убитым самому. Иного выбора не осталось. И не просто убить А как можно быстрее? Пятнадцать минут, о которых говорил Петви, истекали. И надо было успеть покончить с епископом и выбраться отсюда, прежде чем Петви откроет огонь. А можно ли отсюда выбраться? Подумал Пакстон. Если бежать, пригнувшись и петляя, есть ли надежда увернуться от пули епископа? Да, вот так и надо сделать. Не тратить времени на убийство, если только епископ не вынудит его к этому, а просто бежать. Епископа путь убивает петли. Он поднёс руку к шее, и пальцы его сделали слипкими от странно, подумал он. Странно, что я не чувствую боли. Наверняка боль придёт потом. Он осторожно выбрался из воронки, и, перекатившись через её край, очутился в куче металла. Всего, что осталось от вьюющих роботов. А прямо перед ним тускло поблёскивало в лунном свете новёхонькое Без единой царапинки ружье, выпавшее должно быть из рук погибшего робота. Пакстон потянулся к ружью, и в этот миг увидел епископа, который был уже совсем близко. Шел убедиться, что прикончил его, Пакстону. Бежать было поздно, и странное дело не хотелось. Пакстон никогда еще не питал никому настоящей ненависти. Он даже не знал до сих пор, что такое ненависть. Но теперь он узнал это. Его теперь обуяла дикая ненависть. Он теперь стал способен на убийство без пощады, без жалости. Он поднял ружьё, его палец судорожно обхватил курок, из дула вырвалось пламя и раздался громкий треск. Но епископ всё шёл, всё приближался. Он не бежал, он шёл большим, размеренным шагом вдруг подавшись вперёд, как будто его тело вобрало в себя смертельный огонь, но смерть отступила перед волей, перед желанием убить противника. Пистолет епископа взметнулся, и что-то ударило по Акстанову в грудь. Раз, другой, третий. По телу его заструилась какая-то жидкость, а в сознании вдруг пронеслось, что-то здесь не так потому что не могут двое людей с расстояния в дюжину футов палить и палить друг друга, оставаясь при этом на ногах. Как бы плохо они оба не стреляли, ведь это невозможно. Пакстон выпрямился во весь рост и опустил бесполезное ружье, а в нескольких шагах от него становился епископ и отбросил пистолет. Они стояли, глядя друг на друга в бледном свете луны, а гнев их таял и улетучивался, и на душе у Пакстона – стало противно. "Пакстан, тупо спросил епископ, а кто это сотворил с нами?" И было странно слышать его слова, как если бы он спросил: "А кто помешал нам убить друг друга?" На какую-то долю секунды Пакстан подумал: "Может быть, правильнее было бы не мешать нам совершить убийство?" Потому что некогда убийство почиталось доблестью, доказательством силы и мужества, может быть даже доказательством права именоваться человеком, но им двоим не дозволили друг друга убить. Потому что нельзя убить, стреляя из пугача пластмассовыми пуlками, наполненными похожей на кровь жидкостью. И нельзя убить, стреляя из ружья, которое с грохотом выплюскивает какое-то подобие дыма и пламени, но заряжено холостыми патронами. А может быть, и всё это поле игрушечное? И роботы, самые трагические моменты, распадающиеся на части, будут собраны потом вновь и опять примут участие в игрушечной войне. И не является ли игрушкой вся эта артиллерия, все эти полностью переработанные бомбы, сверкающие пламя и даже способные перепахать землю, но ни для кого по-настоящему не опасные? Епископ сказал, «Я чувствую себя последним дураком, Пакстон», и добавил еще несколько слов, которые никогда не произнес бы настоящий епископ, даже если бы захотел сказать, каким дураком он себя чувствует. «Пойдемте отсюда», — сказал Пакстон чувствую себя примерно так же, как епископ. Я не понимаю. Забудем об этом. Гаркнул Пакстон. Главное сейчас убраться отсюда, Пэтви откроет. Но он не закончил фразу, вдруг поняв, что даже если Пэтви откроет огонь, ничего страшного не произойдёт. Да и не откроет Пэтви никакого огня, потому что знает, что они здесь. Как кибер, надзирающий за расшалившимися детьми, он не препятствует их забавам, не вмешивается, пока они не подвергают себя угрозе утонуть или свалиться с крыши, или еще какой-нибудь опасности, а затем вмешивается ровно настолько, насколько это необходимо, чтобы не позволить людям сломать себе шею. Может быть, он даже поощряет их шалости, чтобы они могли разрядиться, найти выход своей энергии, в чисто человеческом стиле подменить реальность игрой. Как киберы, надзирающие за детьми, не препятствующие им воображать себя кем угодно, задаваться и важничать. Пакстон направился к выходу с полигона, епископ в своём замызганном одеянии поплёлся следом за ним. Когда они были в сотне футов от проёма, щит пополз вверх, а возле него стоял Пэтви, ожидая, пока они подойдут, и выглядел он как и прежде, но всё-таки чуть-чуть, как будто значительнее. Они подошли к проёму и смущённо выбрались наружу, не глядя по сторонам и притворяясь, что не замечают Пэтви. "Джентльмены", спросил он, "не желаете ли поиграть?" "Нет", сказал Пакстон. Спасибо. Я не берусь говорить за нас обоих. Да, можете говорить за обоих дружищ. Вмешался епископ. Продолжайте. Мой друг и я вполне наигрались, сказал Пакстон. А ты молодец, подстраховал нас, не дал нам поранить друг друга. Петви прикинул с удивлённым: "Ну, почему здесь должны быть несчастные случаи? Это ведь только игра. Так мы и поняли, дружище. Куда нам теперь идти? Ну, сказал робот. Куда угодно, только не назад.